Глава 13. В столице дома опоясаны верандами через каждые пять этажей и садами на террасах каждого следующего двадцатого. Наша с Верой квартира на семьдесят девятом этаже Зеленого проспекта внутренней стороны центрального кольца. Я поднялся выше и присел в саду восьмидесятого этажа. Не помню уже, сколько я там сидел и о чем думал. Путанные мысли переплетались с путанными чувствами. Я был счастлив и озабочен. Потом я стал рассматривать ночной город. В школах учат, что древние мегаполисы ночью заливало сияние прожекторов и люминесцентных ламп. На шумных улицах вечно толклись прохожие. Хоть столица город немолодой, ей скоро 400 лет, и на клочке земли давно уже не возводят таких скоплений зданий, в остальном она современна. Ночью ее магистрали темны и тихи. Я люблю ночные контрасты столицы темные проспекты и сияющие полосы этажей. Сверкающая горная цепь центрального кольца терялась вдалеке, за черным пятном парка вздымалось параллелями освещенных этажей кольцо внутреннее, неохватно широкая лестница от земли к небу. Центр столицы, музейный город был неразличим. Ни пирамиды, ни ассирийские и египетские храмы, ни Кремль, ни собор святого Петра – Ни парижский Нотр-Дам, ни кёльнская и миланская готика, ни один из этих великолепных памятников прошлых веков, воспроизведенных на островном клочке земли, ни одна из этих высоких точек, отчетливо видимых днем, в темноте не прорезалась даже искоркой. Лишь красное полушарие на центральной площади управление государственных машин было залито светом. Любой из нас тысяч раз видел на стереоэкранах все комнаты и коридоры этого знаменитого завода мысли и управления, как иногда его выспренно называют. Однако немногие счастливцы могут похвастаться, что побывали здесь. Три важнейших механизма – большая государственная, большая академическая и справочная машины – неустанно, днем и ночью, не останавливаясь ни на секунду, трудятся там уже скоро два столетия. Я смотрел на красное здание и думал, что сегодня в нем распутывают одну из труднейших загадок, когда-либо стоявших перед человечеством. И что может быть, само будущее Земли зависит от того, правильно ли машины в ней разберутся. Еще я думал, что мне придется умчаться от этого места, где среди ста миллиардов элементов большой имеется и неповторимо мой уголок в миллион клеточек. Моя охранительница. Мудрый и бесстрастный мой наставник и поводырь. Я не раз сердился на нее, называл ее бесчувственной и даже хвастался ироническим отношением к управляющим машинам. Но, по-честному, я привязан к ней, как не всегда привязываются к живому человеку. Кто, как не она, бдительно отводит от меня опасности, оберегает от болезней и необдуманных шагов? А если меня что-то гложет, разве она не докапывается до причин? и маленькая часть большой не ставит их перед всем обществом как важную социальную проблему, если по ее критериям они того заслуживают. И разве я не уверен, что когда мне явится полезная идея, то пусть я сам забуду о ней, Охранительница, подхватив ее, введет в код большой, а та немедленно реализует или поставит на обсуждение перед всем человечеством, если мелькнувшая у меня мысль стоит такого внимания. Я думал, что когда промахнусь, поступлю неправильно, Охранительница промолчит о моих ошибках, лишь бы они не вредили другим. Ни один друг, самый верный, не хранит тайны так, как она. Нет, для меня она не была просто умно придуманной, умело смонтированной частью огромной машины. Она была своеобразной частью меня самого, моей связью со всем человечеством, миллионами рук, протянутых мной каждому человеку. Скоро, очень скоро эти связи ослабеют, если не исчезнут совсем. Большую, с ее ста миллиардами элементов, в далекие путешествия не взять. Мне захотелось в последний раз испытать могущество обслуживающих машин. Я приказал охранительнице узнать, что за девушка дважды обругала меня. В мозгу засветился ответ. Справочной для ответа не хватает данных. После лирических размышлений о всесилии управляющих машин этот ответ смахивал на насмешку. «Андрей любит доказывать, что мы живем в примитивное время, на переходе к совершенному обществу. Потребности, особенно духовные, все возрастают, и половина остается неудовлетворенной. Еда, одежда, жилище, средства передвижения, образование, свободный выбор профессии – Благо, элементарные, их отпускают в волю, но мне их уже недостаточно, — говорит он. Если же я задумаю переменить свои влечения и наклонности, или из старика превратиться в юнца, даже большая разведет своими электронными руками. Воображаю, как бы он посмеялся над моей неудачей со справочной. Я прислонился головой к Леандру и стал вспоминать встречи с той девушкой. Толкотню у концертного зала, резкий разговор под навесом, где мы спрятались от ливня. Я видел ее сердитую, темноглазую, с тонким лицом, с высокой шеей и широкими бровями. Теперь данных достаточно, зазвучал голос охранительницы. Девушка Мэри Глан, родом из Шотландии. Курс проходила на Марсе, куда уезжала с отцом. 23 года. Рост 182 сантиметра. Вес 75 килограммов не замужем. Главное увлечение — выращивание растительных форм для планет с высокой гравитацией и жестким излучением». «Женихов это Мэри Глан не запрашивала?» — поинтересовался я. «Сердечных увлечений не было». Я продолжал играть в «Жениха и невесту», так эта забава называется в школах. Там справочную засыпают вопросами о взаимной пригодности, особенно увлекаются этим девочки. Они перебирают по тысяче женихов, а выходят замуж чаще всего не за тех, кого им рекомендовала справочная. А я бы ей подошел, какова степень нашей взаимной пригодности. На этот раз охранительница передала ответ справочной секунды через четыре. Воображаю, какую бездну семейных возможностей, нежности, страсти, объятий, ссор, примирений, недоразумений, бед, обид, радости, ликований она рассчитала за это время я вдруг услышал презрительный голос Раммера. «Не кажется ли вам, дорогой друг, что машинная техника нашего времени переросла себя? Раньше такие явления назывались «зашел ум за разум». Эти слова прозвучали так реально, что я обернулся. Подслушать мои запросы он, впрочем, не мог. Тайна мыслей охраняется строго. Справочная, наконец, возвестила. «Ваша взаимная пригодность 10 – 10,3%. Ее годность к вам 17,2%, ваша к ней 2,8%. Развод вероятен на первом месяце семейной жизни, неизбежен к середине второго. Я вспомнил, как Ромеро рассказывал смешную историю. Нашлись два романтика, мужчина и женщина, которые до того уверовали в безошибочность справочной, что всерьез поручили ей отыскать себе пару и справочная перебрав всех жителей земли свела именно их как максимально пригодных для совместной жизни дело оставалось за тем чтобы встретиться и влюбиться они встретились и почувствовали друг другу отвращение я грубо потребовал от справочной это как ее мэри обо мне не запрашивала охранительница обычно разговаривает приятным женским голоском реже ворчливым тенарком старичка еще реже Просто зажигает в мозгу свои ответы. Не знаю, почему так происходит. Кажется, конструкторы не хотели, чтобы люди свыкались с машиной, как с человеком. Если это так, то их предосторожность молодейственна. В мозгу замерцала холодная зеленоватая надпись. «Не тактично. Не передаю справочной». Я потянулся и встал. В мире не существовало девушки, которая интересовала бы меня так мало, как эта Мэри. Я уже говорил Андре, что влюбившись, не буду спрашивать советов у справочной. Я пошел спать.